Самой познавательной из реликвий была пожелтевшая тетрадка, исписанная ровным педантичным почерком прапрадеда Исаакия самсонча служившего канцелеристом в Московском архиве Министерства юстиции и составившего генеалогическое древо рода Фондоринах с подробными комментариями. Имелись в шкатулке и предметы куда более древние. Например, кипарисовый крестик, который, по уверению семейного летописца, принадлежал легендарному основателю рода крестоносцу Тео Фондорну.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 Отец говорил, что некогда содержались в шкатулке и дедовой ордена, в том числе золотые, с драгоценными каменьями, но в трудные времена бабушка их продала. И правильно сделала. Эка невидаль Владимира Достаниславы, да их в антикварных лавках сколько угодно, а вот за то, что Елизавета Анатольевна сохранила старинные нефритовые четки, теперь уж не узнать, кому из предков принадлежавшие, или часы-луковицу бригадира Лариона Фондорина с в ней турецкой пулей, вечная бабушке благодарность».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 С точки зрения профессиональной репутации, затея была сомнительной, и в качестве епитимии Никола... Николас занялся кропотливым исследованием старинного еще дороссийского периода истории фондорнов. Изучил развалины окрестности родового замка Теофельс, встретился с отпрысками параллельных ветвей рода, надо сказать, что потомков крестоносца Тео раскидала от Лапландии до Патагонии, вдоволь начихался и наплакался в ландархивах, музейных хранилищах и епархиальных скрипториумах. Результат всех этих усилий не очень-то впечатлял полдюжины скромных публикаций и два-три третьестепенных открытия, на которых пристойные монографии не построишь». статьей о половинке завещания Корнелиуса фондорна, Дорна, еще одна реликвия из черной шкатулки, напечатанной четыре месяца назад в Королевском историческом журнале, тоже особенно гордиться не приходилось. Для того, чтобы разобрать каракули бравого вюртембергского капитана, вряд ли подозревавшего, что из его чесел произрастает мощная ветвь русских фондоринах, понадобилось пройти специальный курс палеографии. Однако и после расшифровки документ яснее не стал. Если бы плотный серый лист был разрезан не вдоль, а поперек, можно было бы, по крайней мере, прочитать кусок связанного текста, но хранившийся в ларце свиток был слишком узким, какой-то невеже рассек грамотку сверху донизу, и вторая половина не сохранилась». Собственно, у Николаса даже не было полной уверенности в том, что это именно духовная, а не какая-нибудь деловая записка. В подтверждение своей гипотезы он процитировал в статье первые строчки, в которых, как положено в завещаниях, поминались дьявольские соблазны, Иисус Христос, а дальше следовали какие-то указания хозяйственного толка. «Память сия для сынка, разумений будет, а пути на Москву не, не дойдешь, как ток из, паки соблазн дьявол с «Изыщешь и Христа ради, что понизу волтын, рогожию не имай души». Почтенный журнал по традиции не признавал иллюстрации, поэтому поместить фотографию текста не удалось, а цитировать далее Николас не стал. Там шли невразумительные фрагментарные указания о некоем доме, вероятно, отходившим сыну Корнелиуса в наследство, перемежаемые поминанием фондорновских предков». Если бы сведения об имуществе наземного наемника уцелели полностью, это, конечно, представляло бы некоторый исторический интерес, но куда важнее было то, что прочитывались подписи дата, обозначенные в левом нижнем углу и потому отлично сохранившиеся. Писан на кромешниках лето 190 мая в третий день Корней Фондорн руку приложил. Из этого следовало, что в мае 1682 года, 7190 год по старорусскому летосчислению, Корнелиус находился в волжском городе Кромешники, где как раз в это время дожидался вызова в Москву опальный боярин Артамон Сергеевич Матфеев. Это подтверждало семейную легенду о том, что капитан фон Дорн был близок к первому министру царя Алексея Михайловича и даже женился на его дочери. Последнее утверждение, разумеется, носило совершенно сказочный характер и, вероятно, основывалось на том, что сын Корнелиуса Никита Фондорин долгое время служил личным секретарем графа Андрея Артамоныча Матфеева, петровского посланника, при, при различных европейских дворах. Статья Николаса заканчивалась предположением, что грамотка, очевидно, была разрублена во время майского мятежа московских стрельцов, кинувших на копья боярина Матфеева и нескольких его приближенных, в том числе, вероятные и Корнелиуса фон Дорна, сведения о котором после 1682 года...